Описанные выше технологии достижения компромисса между государством и обществом худо-бедно справлялась со своей ролью, но с каждым новым столетием становилась все более обременительной для страны. К настоящему времени, согласно материалам специального обзора, 99 стран с точки зрения коррупции Transparency International, 1998 год. Россия занимает 82-83 место в группе стран исключительной коррумпированности. Постиндустриальное общество при таких отношениях между чиновниками, с одной стороны, и прочими юридическими и физическими лицами, с другой просто невозможно. Современное общество столь сложно устроено, в нем так много стыков между различными сферами, отраслями, предприятиями, домохозяйствами, информационными и финансовыми потоками, новыми бытовыми, культурными и прочими явлениями, что регулировка этих стыков традиционными российскими методами потребует мобилизации в госаппарат всего взрослого населения, а суммарный оборот взяток превысит объем ВВП. Да и не может быть конкурентноспособной страна, где административная власть давно сделала всех активных людей уголовниками где она оценивает свою эффективность потому, что нового ей удалось запретить, чтобы его же потом можно было в индивидуальном порядке разрешить. Поэтому невозможно не только усиление, но даже просто сохранение нынешнего уровня участия государства в хозяйственной жизни, да и в других сферах жизнедеятельности русского общества. Сегодня, На предприятии в любой момент может прийти с проверкой чиновник практически любого ведомства, в принципе, осуществляющего контрольные функции. Таким образом, реализуется извращенная и пагубная, как для бизнеса, так и для государства, схема самофинансирования чиновничества, накормлений. Конкуренция происходит на уровне аукциона взяток и рекомендации других взяточников о благонадежности подрядчика, аккуратность в отдаче оговоренных откатов, молчание и беспроблемность с контролирующими органами. По сети неформальных контактов очень развитый в чиновничьей среде. При достигнутом уровне казнокрадства и мздоимства, дережизм вообще не должен обсуждаться в терминах экономических. Плодотворнее, не теряя времени, сразу обсуждать его в терминах уголовных. Новые условия настоятельно требуют упростить и удешевить процедуру достижения общественного компромисса, сделав ее однократной и всеобщей. Пусть то, что отдельные граждане и организации покупают у чиновников за взятку, будет официально предоставлено всем, причем бесплатно. Пусть не отдельный чиновник за взятку сделает условия существования физического или юридического лица приемлемыми, а закон смягчит свои непомерные требования, налоговые, регистрационные, лицензионные и прочие, к этим лицам. К такому простому и привлекательному тезису сводится большинство требований по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.